Глава пятьдесят шестая. Темно, и его куда-то тащат. Волокут за ноги, постукивая головой об пол. Очень-очень странно. Игорн был абсолютно уверен, что его только что убили. Вырезали сердце живьем. И это было невероятно больно. Но теперь он снова жив. Непонятно как, но жив. Ничего не болит. И сердце бьется по-прежнему. Вероятно, с момента смерти прошло около минуты. Он уже не на алтаре, его куда-то тащат. Засунули в мешок, как и предыдущую жертву. Егорн принял мгновенное решение. Он понятия не имел, какое чудо вернуло его к жизни, но был уверен, что если крылатые жрецы это обнаружат, то убьют снова. Значит, надо продолжать прикидываться мёртвым и ждать, что будет дальше. Он постарался максимально расслабиться, не шевелиться, не дышать. Взять пример с Эдмона Д'Антеса, который схожим образом покинул замок Иф. Интересно, что здесь сделают с трупами? Вряд ли сжигают. Егор не видел, чтобы им не разводили огонь, иначе как в жаровнях для готовки. Хоронить тоже вряд ли. Земли нет, закапывать некуда. В людоедстве им не замечены не были. На пиратском корабле мертвецов просто выбрасывали за борт. Вспомнив это, Егорн похолодел от ужаса. И тут процессия неожиданно остановилась. Их горн небрежно приподняли и толкнули ногами вперёд, куда-то, в какую-то трубу, словно в мусоропровод. Он не успел ничего сообразить, как полетел вниз. Падая по трубе, Егорн о многом успел передумать. Он понятия не имел, где закончится его путь. Труба шла спиралью, была наклонена под углом в 60 градусов, и пока что скорость их горна не превышала той, что развивают на горках в аквапарке. Однако вряд ли в конце его ожидает бассейн с тёплой водой и девушки в купальниках. Куда вероятнее, что он вывалится из-под нища авиума и полетит прямо к земле. Алатус расположен на высоте 9 км. Значит, их горн проживёт ещё несколько минут. Если бы дело происходило на земле, на такой высоте их горн первым делом потерял бы сознание из-за нехватки кислорода. Километра так надо. Потом он пришёл бы в себя. Но на парафате подобное не грозит. Так что можно сосредоточиться на вопросе приземления. Если только Алатус как раз не пролетает над каким-нибудь островом. И Горн шлепнется в океан, но с 10-километровой высоты. Конечная скорость падения человека 325 километров в час. 9 километров более чем достаточно, чтобы ее развить. Упав с такой скоростью даже в воду, погибнешь почти 100%. Вода это даже хуже, чем другие варианты. Стог сена предоставляет больше шансов уцелеть. Пышная лесная растительность тоже неплоха, если ни на что не напороться. Сугробы очень хороши, но на экваторе о них можно не думать. А самое лучшее болото. Мягкая трясина, покрытая растительностью. Упав в болото, даже с очень большой высоты можно выжить. Но 20 против одного, что внизу сейчас океан. Вода. Она практически несжимаема, так что падать на неё с высокой скоростью категорически не рекомендуется. Результат будет мало отличаться от падения на асфальт. Однако скорость можно немного уменьшить, раскинув руки и ноги в стороны, выгнув тело, запрокинув голову и слегка согнув колени. Их горный мел некоторый опыт в скайдайвинге и знал, как это делается. А приводняясь, надо будет повернуться ногами вниз, полностью расслабиться и продолжать сгибать колени, чтобы войти солдатиком. Ну и ягодицы напрячь изо всех сил. Конечно, даже так шанс выжить остаётся исчезающе малым. Но исчезающе малый это всё-таки не нулевой. Даже один из миллиона лучше, чем совсем ничего. Известный случай, когда люди в подобных обстоятельствах и тут труба закончилась, так же неожиданно, как и началась. Она в последний раз изогнулась, и их горн плюхнулся на что-то мягкое и холодное. Ему пришлось потрудиться, чтобы не опорожнить желудок. Вокруг царила страшная вонь. Кой-как, выбравшись из мешка, их горн пошарил по карманам. Нашёл фонарик, включил его и едва удержался от вскрика. Он упал на кучу трупов, на огромную гору разлагающейся мертвечины. Сверху лежали совсем свежие, ещё толком не окоченевшие, в самом низу бесформенная гниль, одни голые, другие в мешках. У всех у них в груди были рваные дыры. Впрочем, Егор особо не присматривался, едва сообразив, куда попал, он скатился вниз, перемазавшись в мерзости. и припустил как можно быстрее. Первое время он просто шёл быстрым шагом, светя фонариком. В воздухе стоял удушливый, невыносимый смрад. Егорн спешил уйти от него подальше. Но понемногу вонь ослабевала, и вместе с этим замедлялись шаги. В конце концов Егорн остановился и прислонился к стене, пытаясь сообразить, куда попал. Это всё ещё авиу. По всей видимости, да, он катился по трубе не более 2 минут, причём под углом в 60°. Градусов, так что никак не мог пролететь его насквозь. К тому же, пол стены и потолок выглядят всё так же. Их Корн посветил фонариком туда и сюда. Да, очень похоже. Видимо, подземные катакомбы. Судя по тому, что сюда сбрасывают трупы, какой-то отстойник, канализационная система. Но вокруг совсем сухо, труп не видно, журчания не слышно. По крайней мере, здесь безопасно. Вполне вероятно, им не даже не подозревают об этом месте. Судя по огромной горе трупов, они уже давно используют ту трубу в качестве братской могилы. Но вот куда именно она ведёт не факт, что жрецы об этом знают. Правда, если здесь действительно никого и ничего нет, Если это всего лишь забытый подвал, радоваться особо нечему. Егорн просто променял быструю смерть на медленную от голода. Конечно, есть та гора трупов, а им не, не люди, так что каннибализмом это не будет. Однако эту мысль Егорн решил забить поглубже. Пока что. Без еды он провёл всего сутки, время ещё терпит. Вначале нужно, как следует, изучить это странное место. Быть может, здесь найдётся другой выход или что-нибудь съестное. Егор начал с того, что осмотрел самого себя, проверил, чем располагает. Фонарик в наличии, вормалеграф тоже на руке, стрелка не движется. А что ещё? К счастью, жрецы не позарились на его жалкое имущество. Одежда порвана и перепачкана в крови, но не тронута. Очки уцелели на шее, по-прежнему висит агатовый талисман, утоляющий жажду, и шнурок. Шнурок с бронзовой застёжкой, а латунный диск исчез бесследно. Странно, куда мог деться этот неказистый талисман? Он всё время был при их горне, и в Прибуле, и в Нбоилихе, и в Азирии, и на Кардыгарте. Пираты его не тронули, жрецы не тронули, а теперь он как будто просто рассыпался. Именно в тот момент, когда их горн погиб, а потом воскрес. У их горна расширились глаза. Быть может, именно этот талисманчик поднял его из мёртвых? Верится с трудом, но факт на лицо. Эти два события произошли одновременно. И чем иначе объяснить это невозможное воскрешение, если не волшебством? В конце концов, именно волшебнику талисман и принадлежал. Да и другой волшебник готов был пойти на убийство, только бы заполучить. Как он там его назвал? Амулет Феникса. И Горн с содроганием вспомнил, что сначала хотел просто выбросить неказистую безделушку. Жаль только, что талисман явно одноразовый. Кстати, если он действительно воскрешающий, а это очень похоже на правду, И метр Штарэли об этом знал. С его стороны было глупостью пытаться убить их Горна. Если бы у него получилось, он бы добился только уничтожения амулета, и ничего бы на этом не выиграл. Изучив состояние своего тела, Горн заключил, что амулет Феникса воскресил его как есть. Он явно не стал ни на год моложе, и зрение осталось таким же скверным. Исцелилась только смертельная рана. Сердце то ли переместилось обратно в грудную клетку, то ли выросло новое. Как именно такой возможный их горн решил даже не гадать. Магия. Динамо-фонарик чуть слышно жужжал. В пятне света пока не появлялось ничего интересного. Только стены серо-белого металла. Очень пыльно... Примерно так выглядят законсервированные бункеры много лет спустя. Однажды их Горну доводилось такой спускаться. И вот луч выхватил на стене какой-то выступ. Маленький, непримечательный, но всё же нарушающий типовую монотонность. Егорн пристально его осмотрел, коснулся, и вокруг вспыхнул свет. Его было не так уж много, просто в случайных местах на потолке. Зажглось несколько тусклых квадратиков. Ещё несколько лишь померцали какое-то время, а затем потухли. Видимо, когда-то этот потолок светился весь, но большая часть ламп давно перегорела. Другой вопрос, откуда здесь зелись лампы? Да и ли лампы ли это вообще? Свет загорелся только там, где находился Эйггорн. Уже в полусотни метров всё опять тонуло в мраке. Но стоило ему зашагать, как свет начал перемещаться вместе с ним. Лампы включались впереди и гасли позади. А это значит, что здесь присутствуют датчики движения или снова магия? Егор решил пока не выносить скоропалительных суждений. Вообще эти нижние туннели почти ничем не отличаются от верхних. Вот разве что Егорн повернул за угол и презрительно прикрыл рот. Впереди опять высилась гора разлагающихся трупов, а на дне отверстия. Только вот на сей раз это были обычные и мنيه, умершие от естественных причин. Среди них виднелись и с различными увечьями, ранами, но с вырванными сердцами? Нет. Видимо, жители центральных областей Авиума уже много лет используют его недро в качестве кладбища. Но интересно, чем эти трубы были изначально вентиляция, мусоропровод, так или иначе, им не этого проверить не могли. Возможно, их горн не первый попал сюда живым, но вот обратно явно не выбирался никто. Даже крылатое существо не сможет взлететь по этой трубе, слишком узкая. Сам их гор на месте имниев непременно снарядил бы экспедицию, просто спустился на длинные веревки. Но имнии то ли не проявляли интереса к своим недрам, то ли уже устраивали экспедиции и ничего интересного не нашли. Так или иначе, сейчас эти помещения точно пустуют. Преодолеть гору гнилой плоти оказалось непросто. Ихгорн с большим удовольствием вернулся бы назад и поискал обход, если бы не знал точно, что его там нет. На протяжении всего маршрута, от кучи трупов до кучи трупов, путь был только один. Встречались два отводка, но тупиковые. Поэтому пришлось перелезать. Ихгорн постарался пробраться с краю, где между телами и стеной оставалось ещё немного пространства. Слишком мало, правда, чтобы нормально пройти, под ногами хрустело, и Горн решил не думать о том, что у него под ногами. Все сильнее хотелось есть и пить. И Горн пока что утолял жажду агатовым амулетом, но это лишь обманка, долго так не протянешь. Он очень надеялся, что в этих заброшенных туннелях найдется что-нибудь, хоть что-нибудь полезное. Через сотню метров после второй кучи трупов Что-то действительно нашлось. Правда, пока скорее любопытное, чем полезное. Фреска. На стене красовалась фреска, почти не выцвевшая, нанесенная чем-то вроде акриловых красок, и изображены на ней были отнюдь не имние. То были какие-то странные существа. Четыре ноги и две руки, скрюченное L-образное тело, Усы и головы с тремя фасеточными глазами и усиками-антеннами. Это какая-то смесь кентавра с муравьём. Егорн не помнил таких среди обитателей Парифата. Хотя это ещё ни о чём не говорит, но в Парифате больше 100 разумных видов, и Егорн понятия не имеет, как выглядит добра их половина. Вполне возможно, что Сделав ещё шаг, Егор запнулся в своих мыслях, и Бон вступил в помещение. Он не мог подобрать для него название: комната, зал слишком мелко, здесь поместился бы целый стадион. Потолок терялся в недосягаемой выси. Всё заливал мягкий голубоватый свет. Повсюду стояли и висели какие-то громады, несомненного искусственного происхождения. Это точно не магия. Даже на долю секунды их горн не усомнился. Перед ним высокие технологии, причём неземные. День свинцового вепря 1515 года. Машиналино произнёс он в кулак. Нахожусь в неустановленной точке Авиума. Обнаружил неопознанный летающий объект, коим является весь Авиум. НЛО. Всё-таки НЛО. Егор много лет мечтал встретить одну из них. Кто бы мог подумать, что он встретит её здесь, на волшебном, летающем острове. Хотя теперь очевидно, что никакой он не волшебный.